Эбола и неравенство Эпидемия Эболы вновь напомнила нам о недостатках глобализации. Границы стерты не только для перспективных идей вроде принципов социального правосудия и равенства полов, но и для экологических проблем и болезней. Этот кризис также напоминает нам о важной роли правительств в цивилизованном обществе. Мы ведь не обращаемся к частным компаниям, чтобы проконтролировать распространение болезни, подобной Эболе, Мы обращаемся к институтам, центру контроля и предупреждения болезней в США, Всемирной организации здравоохранения ВОЗ и врачам без границ, выдающейся группе врачей и медсестер, рискующих своими жизнями, чтобы сохранить жизни других людей в бедных странах по всему миру. Даже фанатики правых взглядов, которые хотят уничтожить государственные институты, обращаются к ним, когда сталкиваются с чем-то подобным эпидемии Эболы. Конечно, правительство не всегда способны справиться с подобными бедствиями, однако, мы надеемся, основная тому причина – недостаточное финансирование соответствующих агентств на национальном и общемировом уровнях. Эпидемия Эболы преподала нам и другой урок – Причина, по которой болезнь так быстро распространилась по Либерии и Сьерра-Леоне, состоит в том, что обе страны разорены войнами, большая часть населения истощена голодом, а система здравоохранения уничтожена. Кроме того, хотя частный медицинский сектор играет важную роль, разрабатывая вакцины, у него нет стимула тратить ресурсы на заболевания, поражающие малоимущих или бедные страны. Лишь в том случае, когда угрозу начинают чувствовать развитые страны, начинается серьезное инвестирование в разработку вакцин против болезней вроде эболы Я не критикую частный сектор. В конце концов, фармакологические компании существуют в бизнесе не за счет добросердечности своих основателей, и у них нет лишних денег, чтобы предотвращать или лечить болезни бедных. эпидемия эболы напротив предлагает задуматься о том стоит ли нам полагаться на частный сектор в вопросах с которыми может куда лучше справиться правительство действительно если бы государственное финансирование было больше вакцину от эболы могли разработать еще несколько лет назад неудачи америки в этом отношении привлекли определенное внимание Настолько сильное, что некоторые африканские страны теперь принимают приезжих из США с особыми мерами предосторожности. Это, однако, также следствие более фундаментальной проблемы. Американское здравоохранение, полагающееся в большей степени на частный сектор, терпит поражение. На самом деле в США находятся одни из самых передовых больниц, исследовательских университетов и прогрессивных медицинских центров. Но хотя в нашей стране на здравоохранение тратится больше ВВП на душу населения, чем в любой другой, результаты ее здравоохранительных мер разочаровывают. Средняя продолжительность жизни американского мужчины находится на последнем месте среди 17 самых процветающих стран. Она почти на 4 года меньше, чем в Швейцарии, Австралии и Японии. А средняя продолжительность жизни американской женщины более чем на 5 лет ниже, чем в Японии. Другие медицинские показатели разочаровывают не меньше. Например, уровень неблагоприятного исхода болезней у американцев. По меньшей мере три десятилетия данная ситуация только ухудшалась. Множество факторов влияет на отставание Америки в здравоохранении по сравнению с другими странами. Огромное значение имеет доступность медицинской помощи. Учитывая, что США находится среди немногих развитых стран, которые не воспринимают это как одно из основных прав человека и больше других полагаются на частный сектор, не стоит удивляться, что медицинская помощь для многих американцев недоступна. Хотя закон о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании улучшил многое. Покрытие затрат на медицинское обслуживание остается на низком уровне. Почти половина штатов отказывается развивать Medicaid, финансовую программу медицинской помощи бедным американцам. Более того, у США один из самых высоких показателей детской нищеты среди развитых стран. Что было особенно заметно до ввода политики жесткой экономии, сильно увеличившей нищету в некоторых европейских странах, А недостаток питания и медицинской помощи в детстве имеет последствия, отзывающиеся в течение всей жизни человека. В то же время законы США об оружии вносят вклад в самый высокий показатель насильственной смертности среди развитых стран, а зависимость бизнеса от автоперевозок поддерживает высокий показатель количества погибших в результате дорожных происшествий. Раздутое американское неравенство также является критическим фактором для здравоохранения, особенно в сочетании с описанными выше проблемами. Учитывая нищету, детскую нищету, большое количество людей, для которых недоступна медицина, проблемы недвижимости и образования, а также отсутствие продовольственной безопасности для многих людей, часто потребляющих дешевую еду, приводящую к ожирению, Не стоит удивляться тому, что результаты принимаемых здравоохранительных мер оставляют желать лучшего. Однако здоровье людей с высоким достатком и хорошей страховкой в США также хуже, чем где-либо еще. Возможно, и здесь есть связь с более высоким неравенством в нашей стране. Как мы знаем, здоровье зависит от количества стресса. Те, кто пытается взобраться по лестнице успеха, боятся сделать ошибку, зная о ее последствиях. В США ступени этой лестницы находятся на куда большем расстоянии, чем в других странах, и величина самой лестницы больше. Все это приводит к большой тревожности, что, в свою очередь, не может не отражаться на здоровье. Хорошее здоровье – счастливый дар. Но то, как страна организует свою систему здравоохранения и свое общество, оказывает сильное влияние на то, как этот дар будет реализован. Америка и мир платят высокую цену за чрезмерную зависимость от рыночных сил и недостаточное внимание к другим ценностям, таким как равенство и социальная справедливость.